остались только принюхавшиеся занятые работыой местные жители болезнные гости расползлись по постелям под ногами что то блеснуло альк наклонился и выковырил из щели между камнями стертую погнутую метьку задумчиво подбросил ее на ладони в детстве он часто находил монеты и медные и серебряные а однажды даже подобрал золотую сережку с изумрудом везунчик ты мой умиленно говорила мать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 саврянин подошел поближе заглянул внутрь кормельня оказалосьлась приличная просторная и чистая каждый стол украшал букет жасмина перебивающего запах целебных грязей из за одной еды если кухарка напортачет у входа был приколочен ржавый рукомойник под которым стояло ведро с обмылками рядом на гвозде висела длинное подозрительно белое полотенце то ли никто из гостей не утруждал себя мытьем рук то ли его только что сменили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 какая тут стража махнула рукой девчушка днем разок по городу пройдутся и все мы из за этого силы каждый день убытки терпим то гости удерут не рассчитавшись то пьяной дракуми с собой затеют а разнимать некому хорошо если на завтра протрев забитую посуду заплатят а бывает так их и не увидишь проездом были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 Болтался серебряный знак Саши на веревочке. Пару щепок мужчины постояли друг напротив друга. Саврянин неподвижно, бесстрастно, сиво раскачиваясь с пятки на носок и гумливо ухмыляясь. «Ну-ну», — наконец сказал он и прошел в кормильню. «Эй, девчонка! Пиво!» «Все, белокосый, тебе тут от силы получины стоять осталось», — фальшиво посочувствовал один из завсегдатых, сидящих ближе всех к двери.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 где у тебя кошель лежит невозмутимо спросил саврянин в карманах или за пазухой какая разница слегка растерялся мужик давай дерись сопля а что мне за это будет чего запыхтел сива бить первым он считал дурной приметой врыла тебе сейчас будет башмаки твои мне велики рубаха не нравятся а вот сабли пожалуй возьму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 дальнейшее напоминало схватку пса и ласки соврянин струйкой дыма ускользнул от прежде безотказного удара возник сбоку почти ласково ухватил драчуна под локоток а опомнился сива мало того что за порогом кармельни так еще и сидящим на земле с жутко ноющими плечом и поясницей на которой отпечаталась босая пятка в кармане заключил альг по сопроводившему уход гостя звону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 за один конец позволив второму упасть в ведро с обмылками и подпустив силу поближе резко на отмашь хлестнул на ббршей тряпкой по правой сабле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 альк вернулся к крыльцу и аккуратно приладил грязное мяятоее полотенце на место вызывающе поглядел на посетителей те живо расползлись по местам усиленно делая вид что ничего особенного не произошло неплохо снизошел до похвалы подошедшей за деньгами кормилец и это повязку то на цепи чтоб гости сразу видели тут не шалят когда альк вернулся домой рыска с жаром уже место себе не находили от беспокойства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 а может и убил продолжал развивать мысль вор альк соврянин понял что они все равно не уймутся и ворчливо признался я работу нашел в кармильне с полудня и до полуночи но почему ты нас не предупредил голос у рызки был жалобный и срывающийся похоже действительно волновалась вы ж только счастливы были бы если б я ни не вернулся неправда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 а потом нужно будет еще башмаки купить альк поморщился осознав что рассуждает как с капидомный вещанин и зашвырнул монетку в угол конечно во время учебы в пристани у него бывали проблемы с деньгами и одалживать приходилось и подрабатывать но тогда это было скорее забавой с твердой уверенностью что всегда можно достать еще он же не какой нибудь безродный бродяга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 глава двенадцать переселившись крысы первым делом старательно обильно метят новые владения попутно уточняя отношения в стаи там же что это за запах недоуменно спросила рыска вначале девшке казалось что ей просто мерещится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 о по карте поселок но летом по числу людей вполне за город может сойти грязи мойка уточнил жар пролосиные ямы если это действительно они вор слыхал богачи туда пошатнувшиеся здоровье поправлять ездят можно подумать им на месте закопаться негде курорт высокомерно поправил альк лечебные грязи а почему они так воняют по прежнему не понимала рыка потому что те кто не выздоровел так в них и остаются мрачно пошутился соврянин ой гадость какая зажала рот девушка да врет он сердито перебил жар это вонь как раз самая целебная все болячки убивают люди за полтыщи вешек приезжают чтобы тутошним воздухом подышать рыска подумала что любой калека признает себя здоровым лишь бы ему позволили отсюда убраться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 прошаамкал самый дряхлый но на удивление бодрый дед выразительно подмигивая жару с альком видно имелась в виду та самая сверхцеебная яма это они жилье сдают сообразила рыска сначала испуганно поджавшая ноги зазывалась с такой горячностью за них цеплялись что девушка решила будто с нее пытаются стянуть башмаки а сколько чердак стоит с человека по десять медик за весь сереброшка с готовностью откликнулся смуглый востроглазый мальчишка за месяц и из чего захотела за день обидно рассмеялся пацан да ну одернул опешевшую девушку более опытный жар надо самим искать у бабки или вдовы какой нибудь на въезде всегда в три дорого просят на богатеньких дураков рассчитывают эй пропустите ничего нам не надо толпа с разочарованным ворчанием расступилась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 полтора сеебра нехотя сообщил жар на всякий случай оставив столько же в заначке давай сюда протянула руку девушка вор на ощупь подделил в кармане названную сумму и со вздохом отдал рыски все верно хозяйство должна вести женщина а значит деньги хранятся у нее но однако как быстро девчонка повзрослела неделю назад ей бы и в голову не пришло командовать другом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 присев на корточке продолжала восхищаться рыска два месячных козленка спрятались за мать зато третий безбоязненно подскочил к девушке и стал жадно обсасывать пахнущие перловкой пальцы то тут моих козочек обижает а сварливо окликнулась из за забора круглоца и тетка в белом платке как же обидишь их проворчал жар они сами кого хошь козел гордо изогнул шею и топнул копытом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 Козленок обошел Рыску, поднялся на задние копытца и снова уцепил губами ее палец. «Ой!» — подскочила от неожиданности девушка. Тетка рассмеялась и облокотилась на забор, достигавший ей как раз до груди. «Чего? Лечиться к нам приехали?» «Не-а! Жить!» — честно ответила Рыск, не замечая подаваемых жаром знаков. «Мол, договорились же болеть!» «Тетенька!»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 ну знакомым а то мало ли варья нынче развелось белье для просушки не вывесить альк мрачно поддернул штаны это вы тетушка как раз напрасно переживаете разулыбался жар вор как и лис у своей норы не охотится вам наоборот надо искать жильцов поразбойней да пострашнее чтобы никто другой сунуться не смел тетка расхохоталась и шутник скажи еще сразу притон открыть ты этой девочке кто муж брат уверенный и гордо ответил жар а ты никто буркнул альк так увязался за нами досадливо поддакнул вор вечно этот белокосый все испортит подольстился бы назвался дальним родичем глядишь тетка и с милстью велось бы пустить же в одну комнату незамужнюю девицу и чужого неприятного соврянина мало кто отважится но тетка почему то рассудила иначе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 бывает участливо поддакнул жар вспомнив как вечно цапаллись жена и жонка хотя дом у сурка был в полтора раза больше тетка распахнула дверь и на будущих жильцов пахнула сыростью в непривычном маленьких как кладов ко синях стояли несколько ведер бодья и пустая бочка можете пользоваться разрешила хозяйка помыться там или постирать осушить на чердак вешайте погреб есть вон там под бодьей крышка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 женщина напоследок как-то странно покосилась на алька и добавила колодец на улице напротив в он того дома если баба из-за забора будет орать что это все ее и чтоб проваливали скажитее что вы новые ксютины жильцы у вас с ней договор на всякий случай уточнила девушка может проще сразу предупредить соседку чтобы напрасно не ругалась нет но она знает что я тоже ого го как скандалить умею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 И парень разочаованно протянул ну я вообще то просто подразнницы хотел рыка хочешь сюда какая разница то девушка открыла один из лорей и обнаружила там свернутые валиком тюфияки сложенные покрывало и несколько подушек я и тут могу лечь на крышке даже удобнее рядом с печкой утром в стану завтрак сготовлю а этого в всене спасибо что не в погреб сквозь зубы процедил альк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 мягко упрекнула подруга пойдем лучше за водой я тоже мыться хочу не могу жар все еще ворча подхватил ведерки и повел показывать колодец как ты его только углядел изумилась рыска позеленевший каменный сруб почти сливался с зарослями крапивы поблескивала только намотанная на валик цепь намертво приклепанные к крючки здоровенной на два ведра бадейки привычка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 она не грязная утешил подругу жар разливая по ведрам желтую мутноватую жидкость и снова спуская бадейку в колодец люди вон какие деньжищи платят чтобы в ней посидеть девушка еще раз потрогала воду так то приятная тепленькая может если сразу чистоая ополоснуться то и ничего не облезешь когда альк вернулся жар как раз опорожнял в бочку последняя ведерка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 Что помешать ему в этом я все равно не смогу.